Письмо 26. -е. От президентши де Турвель к Виконту де Вальмону. «Никогда, милостивый государь, вы не получили бы от меня ни одного письма, если бы глупое мое поведение вчера вечером не вынудило меня объясниться с вами сегодня. Да, признаюсь, я плакала. Возможно, что вырвались у меня и слова, на которые вы так настойчиво ссылаетесь. Вы заметили и слезы мои, и слова. Приходится разъяснить вам все». Я привыкла вызывать лишь благопристойные чувства, слышать лишь речи, которые могу внимать не краснее и, следовательно, ощущать себя в безопасности, которой, смею это утверждать, я вполне заслуживаю. Поэтому я не умею ни притворяться, ни противостоять нахлынувшим на меня впечатлениям. Ваше поведение изумило меня и повергло в растерянность. Положение, в которое я не должна была бы попасть, внушило мне какой-то непонятный страх. Может быть, вызвало во мне негодование и мысль, что я могу оказаться смешанной с женщинами, которых вы презираете и под двергнуться столь же легкомысленному обращению. Все это вместе взятое и исторгло у меня слезы и, возможно, заставило не без основания, полагаю, сказать, что я несчастна. Выражение это, которое вы находите таким сильным, наверное, звучало бы весьма слабо, если бы причина моих слез и моих слов была другая. Если бы вместо того, чтобы осуждать чувства, которые должны были быть для меня оскорбительными, я могла бы опасаться, что способна их разделить. «Нет, сударь, такого опасения я не испытываю. Будь оно у меня, я бежала бы за сотни льи от вас и удалилась бы куда-нибудь в пустыню оплакивать злосчастную встречу с вами. Может быть, даже несмотря на полнейшую уверенность мою, что я не люблю вас и не полюблю никогда, может быть, я поступила бы правильнее, если бы послушалась совет друзей не подпускать вас близко к себе. Я верила». И это единственная моя ошибка. Я верила, что вы отнесетесь с уважением к честной женщине, которая больше всего стремилась видеть в вас честного человека и отдать вам должное, которое защищало вас в то время, как вы оскорбляли ее своими преступными желаниями. «Вы не знаете меня. Нет, сударь, вы меня не знаете. Иначе вы не возомнили бы, что заблуждения ваши дают вам какие-то права. На том основании, что вы вели со мной речи, которых мне не следовало слушать, вы вообразили, что вам позволено написать мне письмо, которое я не должна была читать. И при всем этом вы просите меня руководить вашими поступками, внушать вам, что вы должны говорить». Так вот, сударь, молчание и забвение — единственный совет, который мне подобает вам дать и которому вам подобает следовать. Тогда действительно вы обретете некоторое право на мою снисходительность, и лишь от вас зависело бы приобрести право даже на мою благодарность. Но нет, я не стану обращаться с просьбой к человеку, не проявившему ко мне уважение. Я не окажу доверия тому, кто посягнул на мою безопасность. «Вы заставляете меня остерегаться вас, может быть, даже ненавидеть, чего я отнюдь не желала. Я хотела видеть вас лишь племянника, самого уважаемого моего друга, и голос дружбы возвышала я против обвинявшего вас голоса общественного мнения». Вы все разрушили, и, как я предвижу, ничего не захотите восстановить. Мне остается, сударь, заявить вам, что чувства ваши меня оскорбляют, что признание в них является дерзким вызовом, и прежде всего, что я не только не способна когда-либо разделить их, но что вы заставите меня никогда больше с вами не видеться, если не принудите себя в дальнейшем к молчанию на этот счет. Молчанию, которого я, по-моему, имею право от вас ожидать и даже требовать. К этому письму я присовокупляю то, которое вы написали мне, и надеюсь, что вы соблаговолите в свою очередь возродить мне настоящее мое письмо. Мне было бы крайне тягостно, если бы остался какой-либо след происшествия, которое вообще не должно было иметь места. Имею честь и так далее. ИС. 21 августа 1700